Он не мог, он не хотел, чтобы кто-то знал, что знал, что Анжела его дочь. Мы взяли Анжелу после смерти её матери. Ей было около полугода. Сказать, что я была ошеломлена, ничего не сказать. Гарольд заставил меня поклясться, что ничего никому не скажу, и я поглялась. Спросила Гарольда, есть ли у него подозрения, кто мог убить Клода? Он сказал: "Нет". А вот я кое-кого начала подозревать, но думать об этом не хочу. Анжела обняла меня на прощание и пообещала писать, когда научится. Я не могла не думать о том, как мне повезло, что она в тот день выпала из лодки. Бедная Анжела, буду по ней скучать. Только подумайте, ей придётся идти по жизни с этими большими ушами и к тому же не зная, что она итальянка. 15 декабря. 1952 год. Я матушка Гусыня в рождественском спектакле. Зла не хватает. Остальные ребята из моего класса будут играть в другой сцене, а меня определили в сцену с первыми и вторыми классами. Выбора у меня не было, потому что миссис Андервуд пообещала им, что я буду участвовать. А я-то хотела показать подражание Вэггу Монро, спеть наперегонки с Луной. Когда занавес поднимается, я говорю, «Я матушка Гусыни, я очень волнуюсь. Пробил час вести моих маленьких героев к яслям поглядеть на младенца Иисуса, который только что родился под Вифлеемской звездой». Тут на сцену выходит Вифлеемская звезда и кланяется. Учительница первого класса, мисс Флоренс, звонит в колокольчик за сценой, и я говорю, «Это звучит волшебный колокол. Иду туда, где у них будет лежать большая книга из письма». Папье-Маше, и говорю, ой, смотрите, вот Джек и Джилл. И эти двое из первого и второго класса выходят из книги, одетые в костюмы этих самых Джека и Джилл. Не помню, кто они такие. Таким макаром я должна объявить их всех. Когда выходит последний, Том, сын Трубача, я говорю, а теперь дети, мы должны отправиться в Вифлеем, посмотреть на младенца Иисуса, который только что родился под Вифлеемской звездой. Снова выходит Вифлеемская звезда и кланяется, и все мы идём к ней через сцену. В конце этой живой картины мы оказываемся стоящими в хлеву. Глупость какая-то. Матушке Гусыне ещё и в помине не было, когда жил Иисус. Миссис Андервуд бьётся над сценой в хлеву, старается быть демократичной и предлагает голосовать, кто будет играть Марию и Иосифа. Я даже голосовать не вправе. Кей Боб Бенсон заявила, что мне нельзя давать голос, поскольку я в другой части шоу. Я даже не приму участие в параде на День Благодарения. Некому сшить мне костюм пилигрима. Все равно это дурацкий парад. У них была платформа на колесах, символизирующая переправу Вашингтона через Делавер. Впрочем, это был всего лишь Джордж Кроуфорд в черной шляпе, сидящий в лодке, которую его папа пристроил на их пикап с надписью на кузове канализационные отстойники Кроуфорда. Мальчик по имени Джимми Бек изображал волны, ездил на велосипеде с гофлированной бумагой и собачкой в корзине. Кей Боб Бенсон была статуей свободы в серебряной короне из картона. Еще там играл духовой оркестр из средней школы Магнолия Спрингс, но они совсем уж никуда не годились. Ни один не попадал в ноту. К тому же у них явный перебор с трубачами – Лучше всех в этом параде показали себя миссисипские девицы, девичий армей мистера Кертиса Хонивелла. На собрании юных дебютанток мы раскрашиваем листья магнолий в два цвета: розового алиандра и морской волны, чтобы украсить рождественскую ёлку, которую миссис Дод воткнула в песчаную дюну для праздничной красоты. Приходится прикалывать украшения булавками, чтобы ветер не срывал А на днях и само дерево свалилось. Я получила от мамы чудесное письмо. Она попробует приехать ко мне на Рождество, жду не дождусь. Жаль, не могу раздобыть ей серебристую лису. В школе мы тянули бумажки с именами. Какое имя тебе досталось, тому подарок покупаешь. Нельзя тратить больше четвертака. Я вытянула Ребук Уигли, но поменялась с Пэтси Руф Когинс, который достался Вернану. Музбургер. Интересно, кто бы тянул меня? Надеюсь, никто-то из детей картофельных фермеров. Не хочу ничего самодельного. Собираюсь купить миссис Андервуд аквариум для рыбки, чтобы она могла вынуть её из банки от солёных свиных ножек, которую выдала мне питч Уигам.